16 марта. День сороковой. Вот я и дожил до сорокового дня моего плавания, но запас пресной воды у меня неуклонно уменьшается, а в мясной лавке осталось всего несколько кусочков сушеной рыбы. Меня тревожит еще и то, что сегодня истекает гарантийный срок резиновой уточки, составляющий 40 суток. Как быть, если она сдаст именно сегодня? Смогу ли я получить свои деньги обратно? Однако, невзирая на все проблемы, У меня есть веские основания торжественно отметить эту дату. Я продержался дольше, чем надеялся. Я одолел более половины пути к Карибскому морю. Каждый день, каждая новая невзгода, каждая минута страдания все же приближает меня к спасению. Вероятность его, равно как вероятность какой-нибудь роковой аварии, непрерывно возрастает. Мне представляются два игрока в покер, с каменными лицами, поочередно бросающие фишки на ком. Имя одного из них – спасение. Другого же зовут смерть. Ставки растут. Кучи фишек, громоздящиеся друг против друга, в высоту уже достигают человеческого роста, а в ширину сравнялись с моим платом Один из игроков скоро сможет праздновать победу. Начинается утренний набег Дорат. Они сильно толкают плод в днище, иногда закладывают вокруг него виражи, громко шлепая по бортам хвостами. Беру на изготовку свою острогу. Порой мне очень трудно бывает сфокусировать взгляд. Во время последнего шторма один глаз у меня сильно пострадал от удара полипропиленового линия, который я приспособил для крепления опреснителя. Глаз распух и стал гноиться. Но спустя пару дней очистился, хотя в поле зрения с тех пор стало мелькать пятно. Я часто принимаю его за промелькнувший в небе самолет или за первый признак, приближающийся к моему сектору обстрела Дорады. Эти рыбы настолько проворны, что поразить их можно только решительным, молниеносным ударом. После появления головы на прицеливание остается только одна тысячная секунды. Затем всплеск, удар, моя рука ощущает сильный рывок и все. Рыбина уже сорвалась и ушла. В дни мне случается сделать два-три метких броскал утром и вечером, но чаще всего добыча срывается. Сегодня утром мне везет и я втаскиваю на плот великолепную упитанную самку. После двух часов разделки, когда я балансирую сидя на корточках, у меня отчаянно болят костлявые коленки. Наконец эта работа завершена, и рыбные ломтики развешены для сушки. Начинаю убирать кровь и чешую, но оказывается, что от губок остались лишь маленькие бесполезные комочки. По-видимому, на них подействовал желудочный сок предыдущей Дорады. Зная по опыту, что вода прекрасно впитывается моим спальным мешком, я извлекаю из него кусок ватина. И перевязав кусочками белого линия, использую вместо губки. Ежедневно я определяю для себя первоочередные задачи, исходя из непрерывного анализа состояния плота, своего организма, наличия пищи и воды. Каждый день по крайней мере один фактор не дотягивает до того уровня, который я могу считать приемлемым. Сегодня самое неотложное дело – это так или иначе обеспечить себя питьевой водой. Я беру черный полотняный вкладыш от первого оплеснителя, который я изрезал в самом начале плавания, и прикладываю лоскут к дыре, протершийся в донце второго, так, чтобы баллон своей тяжестью удерживал тряпицу на месте. Теперь у меня работают два опреснителя, на носу и на корме, в единственно доступных для частого обслуживания местах. Целый день я работаю, как живой насос, поддуваю то один, то другой агрегат. Между делом я на всякий случай выливаю из водосборников накопившийся дистиллят, чтобы туда не натекала соленая морской воды. К наступлению ночи у меня накапливаются уже две пинты пресной воды. Каждая удача достается мне все более дорогой ценой. От изнурительной работы организм мой теряет много влаги. Не знаю, есть ли польза от этих трудов, которые выжимают влагу из каждой клетки моего тела. Я уже не витаю в облаках. Тут уж не до жиру, быть бы живу. Однако перед моим мысленным взором упорно стоят горы фруктов. На следующий день перестаю ломать себе голову над тем, стоит ли поддерживать работу двух оплеснителей. Сомнения разрешились сами собой, потому что у второго окончательно расползлось зидонце. Весь день я слежу за тем, чтобы работал оставшийся опреснитель и стараюсь как-нибудь залатать испорченный. Сделав шилом ряд отверстий вокруг дыры, я продеваю в них парусную нить и пришиваю новые донцы. Затем я пытаюсь заклеить шов изоляционной лентой, но толку из моей затеи не получается. Опреснитель не действует, несмотря на все мои старания. К счастью, я постепенно начинаю разбираться в особенностях нового опреснителя. Черный полотняный вкладыш смачивается морской водой которая просачивается через клапан верхней части агрегата. Его производительность зависит от того, как быстро намокает вкладыш. При переувлажнении он не успевает нагреваться, и избыток тепловатой соленой воды проникает сквозь его донца. При недостаточной увлажненности испарение уменьшается. Поэтому задача заключается в том, чтобы максимально увеличить скорость испарения, оседание паров на внутренней стенке прозрачного баллона при их конденсации, и, наконец, стекание в водосборник. Как мне кажется, скорость проникновения морской воды в опреснитель зависит от давления в баллоне. И наибольшая эффективность работы агрегата достигается при таком давлении, когда он немного провисает, но вклад же все-таки не касается пластиковой стенки. В этом случае дистиллят не смешивается с соленой водой. Нужно неусыпное внимание, чтобы сохранить давление на необходимом уровне. Для того чтобы обезопасить донцы работающего опреснителя, Я прикрепляю к нему мягкую прокладку из куска парусины и ткани от вкладышей из разрезанного опреснителя. Парусину подвязываю снизу, стройкой с четырех сторон, в надежде, что она ослабит трение и будет способствовать увлажнению донца. Так она скорее останется целым. Сооружение для сбора дождевой воды тоже нуждается в усовершенствовании. Обычно при первых признаках дождя я устанавливаю свой многофункциональный ящик на корме, вплотную к опреснителю. Креплением ему при этом служат те же стропки, которые удерживают и опреснитель. Подобная нехитрая схема позволяет очень быстро устанавливать и снимать ящик. Это особенно важно, потому что надо вовремя выливать собравшуюся дождевую воду, пока в нее не попала морская вода и брызги соленой пены. Однако я думаю, что если бы нашел способ устанавливать ящик на самой верхней точке плота, то получал бы больше дождевой воды. Чтобы надежно закреплять ящик наверху, необходимо сделать какую-нибудь обвязку. Шило в моем складном ноже снабжено небольшим лезвием. С его помощью я высверливаю отверстия по улам загнутой вверх кромки ящика. Сквозь эти отверстия я пропускаю бечевку, которая образует требуемую обвязку. Потом закрепляю в кормовой части плота двойную стропку и ввязываю в середину металлическую защелку карабина тарваного оплеснителя. С передней стороны привязываю ко входному клапану короткий шнур, тоже снабженный карабином. Теперь, пока дождя нет. И я использую ящик для других нужд, карабины скреплены друг с дружкой. Таким образом, они у меня всегда наготове Но едва только с неба упадут первые дождевые капли, я смогу мгновенно защелкнуть карабины на обвязке ящика, прочно зафиксировав его на самой вершине тента, подальше от разбивающихся вон. Главное преимущество при этом заключается в том, что теперь тент не загораживает водосборник. И действительно, его эффективность возросла вдвое. В довершение ко всему, Немалой заботы требуют стальные ножи. Еще когда мне было 12 лет, я нашел огромный складной нож и с тех пор с ним не разлучен. Пружина на главном его лезвии всегда была сломана и поэтому оно немного болтается. Сейчас он весь покрылся слоем ржавчины. Я его постоянно чищу. У меня есть и второй нож. И тот и другой я часто затачиваю. Для этой цели очень хорошо подходит жесткая рыбья шкура, которая содержит жир. При активном трении лезвия, кусок шкуры, этот жир выступает наружу, образуя замечательную смазку. Начищенное лезвие так и блестит. Я очень дорожу всеми имеющимися в моем распоряжении материалами и инструментами. Они уже не раз сослужили мне хорошую службу. Из всех изобретений человечества я всегда больше всего ценил бумагу, веревку и нож. И сейчас эти вещи помогают мне выжить и сохранить рассудок.